Эпилог. Лекарский корпус. Неделю спустя. «Мисс Прахт, я понимаю ваше беспокойство, но мы и так перепробовали все возможные варианты. Яд темных полностью нейтрализован. Жизненные показатели вашей матери в полном порядке. Если все как вы говорите, то почему тогда она не очнется?» не За прошедшую с прорыва над столицей неделю Анастасия Прахт осунулась, похудела и обзавелась темными кругами под потухшими глазами. Каждый день они с младшей сестрой по очереди дежурили у кровати Агнии. Ректор Виллард лично боролся за ее жизнь и не отходил от своей бывшей студентки до тех пор, пока не убедился, что даже малейшей частички яда не осталось в ее организме. «Возможно, Агнии требуется чуть больше времени на восстановление, чем остальным пострадавшим», — произнес дежурный лекарь. «В любом случае, сейчас вы ей уже ничем не поможете. Все, что было в наших силах, мы сделали. Мой вам совет, езжайте домой и поспите. Если Агния очнется, вам сообщат». «Когда?» «Что, простите?» «Не «если», а «когда». «Когда?» мама очнется. Сквозь зубы поправила она дежурного, прожигая взглядом. Не смейте впредь допускать подобных оговорок. Уходите. Темная магия окутала сжатые кулаки ведьмы. Испытывать судьбу неосторожный на язык лекарь не стал и поспешил на выход, торопливо прикрывая за собой скрипучую дверь. Выждав несколько секунд, Настя отозвала тьму, устало опускаясь на кресло возле кровати. Дверь снова скрипнула. «Опять буянишь?» На пороге стояла Ольга Шварц. «Ты так весь медперсонал да и кота доведешь». В руках платиновая блондинка держала букет нежно-розовых тюльпанов, любимых цветов подруги. Тётя Оля», — выдохнула Настя, — «это вы». «А ты ждала кого-то другого?» «Да нет, сюда, кроме самых близких, никого и не пустят». «Как она?» Ольга присела на край кровати, беря Агнию за руку. На удивление, рука была очень теплой, дыхание ведьмы ровным, и даже цвет лица не был болезненным, как обычно бывает у получивших отравления ядом темных. «По-прежнему втирают, что организм в порядке и нужно просто ждать?» Настя понурой кивнула. «Так, куда нос повесила? Ваша мамка — настоящий боец». И ей не понравится, когда начнется, что ее дочки себя до анорексии доводят. Ты когда кушала в последний раз? Дай угадаю, не помнишь. Вы правы, тетя Оль. Настя через силу улыбнулась. Мне и правда нужно немного отдохнуть. Я еще чуть-чуть посижу с мамой и поеду домой. Вечером попрошу Аню одну тогда заехать. Вот и славно. Найдешь во что цветы поставить? Ольга передала Насте букет, а сама обратилась к спящей ведьме. «А ты давай быстрее просыпайся, у нас столько поводов погулять намечается, одну тебя ждем». В коридоре за дверью раздался чей-то рык, услышав который, Ольга закатила глаза. «Ладно, пойду еще одного пациента проведаю, а то уже почуял меня, чтобы ему чихалось». В сердцах выкрикнула темная ведьма и в ту же секунду раздался громкий чих, затем еще один и еще а затем чихнула и сама Ольга. «Опять магия сбоит?» Понимающе усмехнулась Настя. За последнюю неделю темная магия главной стервы столицы не один раз ее подводила в самый неподходящий момент. «Разберемся. Это не страшно. чих... Вот видишь, правду говорю». Подхватив тюльпаны, Настя вышла из палаты вслед за Ольгой искать свободную вазочку. Те, что уже стояли на подоконнике и тумбе, были заняты свежими букетами, которые регулярно приносили для Агнии подруги. Дверь одиночной палаты тихонько скрипнула. Бесшумными шагами высокий темноволосый мужчина в черном брючном костюме подошел к кровати со спящей ведьмой. Некоторое время он просто молча стоял, разглядывая ее черты совсем не изменившиеся за прошедшие годы. Агня осталась такой же, какой он запомнил ее в их последний раз. Незнакомец наклонился и аккуратно убрал за ушко ведьмы выбившуюся темную прядку. Показалось, что ресницы девушки дрогнули. «Пора просыпаться, спящая красавица!» Прошептал он, медленно склоняясь к чуть приоткрытым губам, замирая, едва не коснувшись их своими. Всего на миг поколебавшись, он стер разделявшие их миллиметры, осторожно целуя. За спиной скрипнула дверь, и мужчина поспешил отстраниться. В палату вошла Настя. — Глеб? Что ты здесь? — Ой, а вы не Глеб. Простите, я вас перепутала с одним знакомым. — Ты знаешь Глеба? Мужчина чуть прищурился, внимательно рассматривая девушку. «Если мы говорим про одного и того же Глеба Быстрова, то да, он учится вместе с моим братом», — пояснила она. «А вы мамин друг? Простите, я никогда вас раньше не видела». «Да, мы с Агнией когда-то учились вместе». Небольшой заминки в речи мужчины Настя не заметила. «А Глеб мой племянник». Многие говорили, что мы похожи. «Понятно, то-то я вас спутала. У вас даже силы похожи», — улыбнулась она, ища место, куда можно приткнуть вазу. Наконец, найдя свободное местечко на подоконнике, Настя поставила цветы и повернулась. Незнакомца в палате уже не было. Но что удивительно, она не слышала раздражающего скрипа двери, когда он уходил. «Ой, я даже...» не спросила, как его зовут. Хлопнула себя по лбу девушка, доставая мобильный, чтобы отправить сообщение сестре. Шумный выдох раздался с кровати. Мобильный с неотправленным сообщением был откинут на кресло, в то время как Настя подскочила к пошевелившей кончиками пальцев Агнии. «Лео», — прошептала Агния, открывая глаза. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.